Глава 9. Взаимоотношения с участковым педиатром. Всех лечил доктор Айболит, но денег не брал ни у кого, потому что какие же деньги у черепах и орлов? Корней Чуковский. Встретил на улице знакомого врача и, желая получить бесплатный совет, спросил. Доктор, что ты делаешь, когда простынешь? Чихаю. Ответил врач. Это просто анекдот. В любой стране, претендующей на принадлежность к современной цивилизации, развитие ребенка проходит в постоянном контакте с системой здравоохранения. Систем этих существует множество, но и мне изнутри, и большинству слушателей снаружи хорошо знакома лишь одна государственная система бесплатного здравоохранения. В дальнейшем просто система. У вашего малыша С момента его рождения есть врач, несущий за него ответственность. Поскольку здравоохранение бесплатное, то ответственность эту он несет не перед вами и не перед ребенком, а перед своим начальством. Я не имею в виду этику, я имею в виду фактическое положение вещей. И вы никогда, вы никогда не поймете врача-педиатра, пока не представите себе его взаимоотношений с системой. А не понимая врача, никогда не сможете благоразумно прислушиваться к его рекомендациям. Поэтому давайте знакомиться и с системой, и с педиатром. Итак, вскоре после появления ребенка на свет, он будет осмотрен педиатром-неонатологом. Вы можете чего-то хотеть или не хотеть, но практически все действия неонатолога строжайшим образом регламентированы соответствующими указаниями Министерства охраны здоровья. Выполнив свои функции, в рамках отведенных ему полномочий и инструкций, неонатолог передает вахту участковому педиатру. Сообщает о вас по телефону в детскую поликлинику накануне выписки из роддома. И участковый врач обязательно посетит новорожденного, независимо от того, сделаете ли вы вызов на дом или нет. 14 лет, минимум 14 лет, участковый педиатр будет рядом с ребенком. Участковый педиатр даст вам советы и по правилам ухода и кормления, окажет помощь при болезнях, организует профилактические осмотры ребенка врачами-специалистами и проведение прививок. Без его заключения вас, точнее, ваше дитя, не примут ни в детский сад, ни в летний лагерь, ни в бассейн, ни в школу. Во время болезни только участковый педиатр оформит матери оправдательный документ для предоставления по месту ее работы. И будет очень благоразумно, если вы всегда будете соблюдать первое золотое правило. С участковым педиатром надо дружить. Даже если вы считаете себя очень большим специалистом, а врача таковым не считаете, то не стоит демонстрировать это на каждом шагу. Потому что педиатр без вас обойдется, а вы без него нет. Мы, тем не менее, будем рассматривать стандартную ситуацию, которая характеризуется вполне нормальными человеческими отношениями между вами и врачом. Участковый педиатр постоянно будет помогать вам. И элементарная порядочность требует от родителей сделать все, чтобы у врача из-за вас не возникли неприятности. А для этого необходимо совсем немного. В назначенные сроки посещать поликлинику для осуществления осмотров, проведения прививок и взятия анализов. И все. Врачу от вас больше не надо ничего. Во всех остальных случаях он нужен вам. Теперь подробнее о вашем враче. Каким бы замечательным человеком, добрым семьянином и прекрасным специалистом он ни был, но заходя в ваш дом или принимая вас в поликлинике, он представляет систему. Это не значит, что врачу очень уж хочется ее представлять. Но система дает ему возможность существования. О нормальной жизни речь, разумеется, не идет, но и вероятность голодной смерти не очень велика. И в этом состоит особенность нашей системы, лишний раз доказывающий тот факт, что человеческие существа любую самую блестящую идею способны довести до абсурда. Лучше бесплатности и доступности Ничего быть не может, но система организована таким образом, что, декларируя бесплатность, пытается сделать бесплатным все, включая труд медицинских работников. Ну а широкие народные массы пытаются с системой бороться, постоянно подкармливая врачей. Систему не интересует, устраивает вашу семью врач или нет. Систему интересует, чтобы врач устраивал ее Для этого к каждому просто врачу представлены заведующие отделения, заместитель главного врача по лечебной работе, главный врач, райздрав, горздрав, облздрав, минздрав, институт усовершенствования врачей, кафедры и консультанты, контрольно-ревизионное управление и так далее. И в обязанности любого врача входит составление огромного числа документов. Которые позволяют, во-первых, в любой момент доказать, что они составлены плохо, а значит врач плохой. И во-вторых, обеспечить существование самой системы как раз до этой самой документации и построенной. А для того, чтобы на верхушку системы забраться, нельзя долго внизу задерживаться. Честное слово, я что-то не припомню министра здравоохранения, который бы лет 10 поработал участковым врачом. Понятно, что чем ближе к верхушке, тем труднее разглядеть копошащихся внизу врачей и больных. Мы с вами систему поменять не можем. Наша задача проще – к системе приспособиться. Поэтому вы должны знать, что прием в поликлинике и хождение по домам – лишь малая часть работы врача, меркнущая в сравнении со временем, который он проводит за письменным столом. Вы должны знать, заработная плата врача от количества больных не зависит, хоть два человека на приеме, хоть 52, хоть три вызова на дом, хоть 23. Несмотря на то, что подавляющее большинство детских болезней может быть излечено в домашних условиях, врач этого себе позволить не может. Он не имеет возможности ежедневно вас посещать, организовать соответствующее обследование и тому подобное. Его заработная плата не зависит от того, направил он в стационар 5 больных за год или 100. Врач не может порекомендовать вам метод лечения или систему воспитания, которые отличаются от официально рекомендуемых. Как мы уже говорили, при первом же посещении новорожденного врач подробно перечислит вам все его дефекты. Нет, он прекрасно знает, вам нельзя нервничать. Но вы же сами потом будете возмущаться, что вам вовремя не сказали. Ах, сколько возмущений приходится выслушивать врачам, если бы вы только знали. И это нормально, ведь пока государство не начнет своих врачей уважать, вряд ли будет возможно требовать уважения к ним от значительной части населения, которая удивительно спокойно воспринимает тот факт, что, к примеру, ремонт и диагностика автомобиля намного более доходный вид деятельности, чем диагностика и лечение детских болезней. Врач – Такой же человек, как и мы все, он не хочет сознательно рисковать, сознательно искать себе неприятности и сознательно брать на себя ответственность в ситуациях, когда ответственность должна быть возложена на другого. А те, кто рискует, ищет и берет на себя, не спят ночами, не видят собственной семьи, не знают выходных, но про них говорят, им звонят, их благодарят, благодарят люди, а не система. Ну а с чем врачу бороться труднее всего, так это с облуждениями, традициями и предрассудками. Если ребенок живет в тепле, чистый, ухоженный, самая лучшая еда и тому подобное, но при этом болеет, К врачу никаких претензий. Но скажет врач: перестаньте кутать, а через неделю дитя простудится. Так это ж всем понятно, кто виноват. Да кому же это надобно, при его уровне зарплаты и постоянных конфликтах с системой искать на свою голову приключений еще и со стороны родителей. Да делайте, что хотите, лучше же я потом вас буду лечить. Если врач говорит, что с месячного возраста ребенку надобно давать соки а с 5 месяцев овощной суп, так это не значит, что необходимо вступать в дискуссию, доказывая обратное. Врач по носу и аллергии видит больше вашего, но он сообщает вам точку зрения системы. И я еще раз повторяю. За здоровье ребенка несут ответственность только его родители. И перед Богом, и перед обществом и перед собственной совестью. Это второе золотое правило, и чем раньше вы сообщите педиатру о том, что оно, это правило, вами усвоено, тем более человеческими, открытыми и откровенными будут ваши взаимоотношения. Из всего вышеизложенного вытекает и третье золотое правило, которое звучит так. В основе принимаемых решений должны лежать советы педиатра И здравый смысл родителей. Следует упомянуть и о том, что надо бы проявить инициативу и узнать все-таки фамилию, имя и отчество вашего врача. Не очень корректно говорить «скажите доктор», потому что ни кандидаты, ни тем более доктора участковыми педиатрами почему-то не работают. При первом же посещении поликлиники узнайте и перепишите часы приема вашего доктора. Очевидно, что если прием в поликлинике утром, то приди к вам надом врач сможет лишь во второй половине дня. И это надо знать, хотя бы для того, чтобы решить в случае чего дожидаться врача или сразу вызывать скорую помощь. Если врач вызван вами надом, осуществите некоторые обязательные предварительные действия, дабы не суетиться в тот момент, когда прозвучит звонок в дверь. Итак, по возможности наведите в доме порядок. Приготовьте тапочки. Повесьте в ванной чистое полотенце и проследите, чтобы не пришлось искать мыло. На всякий случай пусть будет под рукой ложка, которая понадобится для осмотра полости рта. Ложка должна быть средних размеров и без всяких финтифлюшек. Если у вас имеются конкретные вопросы к врачу, заранее запишите их на бумажке, поскольку с высокой степенью вероятности все, что вы хотели спросить, вы забудете в самый ответственный момент. Опять-таки желательно иметь под рукой бумагу и пишущие принадлежности, чтобы иметь возможность быстренько записать полученные советы и рекомендации.